Глава сорок первая На пути домой мы все молчим, погрузившись в свои мысли и перебирая в голове все возможные сценарии того, что могло случиться. Может, им удалось найти зацепку, что-то весомое, и Айден нам об этом расскажет? Моё сердцебиение учащается. Что, если они нашли Вона? Уж это бы они точно не захотели рассказывать по телефону. Отгоняю надежду, пытающуюся поселиться в моей душе. Не нужно надеяться, Винна. Если ты окажешься неправа, тебе же будет хуже. Райкер берёт меня за руку, ласково улыбается и сплетает наши пальцы. Машина сворачивает на дорогу, ведущую к дому, и адреналин в крови подскакивает. Не в силах сдержаться, я так сильно сжимаю ладонь Райкера, что он удивлённо смотрит на меня». Мы останавливаемся у дома, не утруждая себя тем, чтобы заезжать в гараж, так как нам всем хочется поскорее узнать, что случилось. Выходим из машины и, зайдя в дом, зовём Айдена. Он появляется из кухни и машет нам. Я замираю, когда замечаю сестричек, вытирающих красные, полные слёз глаза. Перевожу взгляд на Айдена, на его напряжённое, встревоженное лицо. Звонил Сильва. Он делает паузу, явно собираясь с духом, чтобы закончить фразу. Сердце в моей груди ухает куда-то вниз. Лохлана и Кигана схватили. Они у Адриэля. На мгновение мой мозг перестаёт работать, пытаясь перестроиться с мыслей об отце на то, что только что сказал Айден. Как они его нашли? Сильва знает, где они находятся?» С пулемётной скоростью спрашиваю я. Они нашли зацепку. Он вытягивает руку, останавливая вопросы, готовые сорваться с наших языков. Не знаю, в чём она заключалась и как они оказались в Беларуси. Но сейчас они именно там. Сильве требуются помощи припасы, поэтому нам нужно как можно быстрее прилететь туда. «Ты что-нибудь предпринял?» спрашивает Вален, переходя в режим продумывания плана боевых действий. Я арендовал самолёт. Пилоты и экипаж прибудут на место одновременно с нами, если мы выйдем в течение часа. Айден начинает раздавать указания по сборам, но я не слушаю его. Отгородившись от беготни, я продумываю, как нам лучше всего действовать. Мы собираемся выступить против монстра, который уничтожил множество ковинов-паладинов и жаждет заполучить всё, что связано со стражами. Мы — это трое паладинов — которые, судя по всему, находятся не в лучших отношениях между собой, и паладина новобранцы трое из которых только-только обрели руны стражей, но ещё не научились пользоваться новой для них магией. «Это охренеть, какая плохая идея!» «Подождите!» — кричу я, останавливая суету. «Мы не можем просто взять и ринуться неизвестно куда с магией наперевес, в надежде, что чего-нибудь этим додобьёмся!» «Давайте взглянем правде в глаза!» В этом мало толку. Нужно быть умнее. Умнее, чем все те, кто не вернулся. И умнее, чем этот грёбаный, идиотина Лохлан, который решил, что сможет сделать всё в одиночку. «И что же ты предлагаешь?» — спрашивает Айдин. «Не знаю. Но нам нужно больше времени и больше помощи. А может, и того, и другого». Эврин делает шаг вперёд, качая головой. «У нас нет времени. Мы не знаем, что он с ними сделает. Он использует их в своих интересах. Либо так, либо они уже мертвы. Так или иначе, я указываю на ребят, с учётом того, как плохо они управляются с новой для них магией, им в это вмешиваться нельзя. Это всё равно, что подписать им смертный приговор». Делаю паузу, пытаясь подобрать слова помягче, чтобы выразить следующую мысль. Ладно, пофиг. Вряд ли существует какой-то более приятный способ сказать, что Лохлан не стоит их жизней. Воздух в комнате тяжелеет от множества аргументов, которые совершенно точно формулируются в голове каждого. Я понимаю, что для них Лохлан значит совсем не то же, что для меня. Но я не собираюсь ради него отдавать своих избранных на растерзание Адриэлю и Ламиям. «Боксёрша, но мы обязаны. Мы не можем бросить его на произвол судьбы. Мы не можем допустить, чтобы с ним случилось то же, что с твоими и нашими родителями. Это неправильно. Ты как-то сказала, что мы не в силах помешать тебе сражаться там, где ты должна сражаться. И то же самое относится к нам. Я не пытаюсь вас остановить. Я пытаюсь донести до вас, что вам нужно больше тренировок, чтобы быть готовыми. Этот ублюдок — не шутка». и мы не можем просто взять и заявиться к нему так, как это делали все пропавшие паладины или кастеры. Ладно, давайте сначала доберёмся до места, а там уже разработаем план нападения. Надеюсь, к тому времени Сильва добудет больше информации. Если Адриэль действительно собирается использовать их как разменную монету, тогда, может, у нас ещё будет время потренироваться и подготовиться». Я киваю, уступая тому факту, что я должна доверять своим парням, когда они выбирают, за что им сражаться. Если я ожидаю этого от них, я должна платить им тем же, как бы громко не вопили мои инстинкты, и как бы не умоляло меня сердце придумать план получше. Ко мне подходит Сабин и проводит по линии моей челюсти тыльной стороной ладони. Мне нужно заехать на семейный склад за слюной оборотня. Хочешь со мной? Мне кажется, будет неплохо ненадолго выбраться из этого хаоса и перевести дух. Я натянуто улыбаюсь и киваю. Он берёт меня за руку и уводит за собой. Когда за нами закрывается дверь, ведущая в гараж, меня оглушает тишина. Мы забираемся в его бронко, и я пытаюсь вывести себя из состояния оцепенения. Сабин, ты должен понимать, что это ужасная идея. Я поворачиваюсь к нему, когда он выруливает на дорогу. Да, идеальным решением тут и не пахнет. Но какой у нас выбор? Пока Лохлан и Киган живы, мы должны бороться за них. Так же, как они боролись за твоего отца. И за родителей-близнецов, и за весь семейный Ковен. Ради этого мы и тренировались большую часть наших жизней. Надирать задницы и предавать правосудию всех суперов, которые нарушают законы. Он одаривает меня дерзкой улыбкой, которую я привыкла видеть у Нокса или Бастена, и это немного снимает с меня давящий груз тревоги. Не в силах сдержаться, я слабо улыбаюсь ему в ответ. Солнце уже потихоньку клонится к горизонту, завершая излишне долгий день. В воздухе повисают угрожающие ощущения, что впереди будет еще много таких дней. Бесконечных, в худших из смыслов. Ночи становятся всё холоднее, и кажется, что лето окончательно сдаёт свои позиции под натиском наступающей осени. Глядя в окно, я стараюсь думать об обыденном. Например, о том, как будут выглядеть местные деревья, когда поменяют цвет листвы, вместо того, чтобы концентрироваться на мыслях о ноющей дыре там, где когда-то был мой желудок. Мы съезжаем на небольшую дорогу, настолько скрытую за деревьями, что её можно было бы пропустить, просто моргнув. Она выводит нас на небольшую полянку, где нет деревьев и где находится маленький склад гэмулов. Сабин паркуется у двери, и я вылезаю из машины. Прохожу в тесное помещение с множеством полок, заставленных товарами для семейного магазина. Над нами злобно мигают флуоресцентные лампы, и их раздражённое жужжание — единственный звук здесь. Сабин находит то, что искал, и начинает складывать банки со слюной оборотня в коробку. Должно быть, разыскал её где-то, пока я была слишком занята разглядыванием всего остального. Пожалуй, я могла бы провести на этом складе весь день, просто изучая всё то, что стоит на полках. Когда всё уляжется, было бы здорово прийти сюда и рассмотреть получше. Сабин выключает свет, и я иду за ним на выход. Убедившись, что дверь за мной щёлкнула, я поворачиваюсь и с размаху врезаюсь в широкую спину. Сабин чертыхается, и мои извинения сменяются вкусом чего-то кислого, когда я замечаю, почему парень замер на месте. Между нами и машиной стоят четыре громадных медведя-гризли. Они наблюдают за нами, как и мы за ними». Очень скоро я понимаю, что в появлении гризли нет ничего естественного. Быстро просматриваю внутренние диски памяти, пытаясь вспомнить, живут ли здесь оборотни-медведи. Кажется, нет. Мне рассказывали только о волках и пумах. Медленно поднимаю руку, чтобы активировать руны за ухом и иметь возможность общаться с Сабином так, чтобы никто из оборотней гризли об этом не узнал. Но меня останавливает громкий рык. Гризли, размер которого превышает размеры обычного медведя, вдруг встаёт на задние лапы, и в следующую секунду перед нами оказывается мужчина обычного роста. Я жду объяснений, почему они удерживают нас здесь, а тем временем ещё один гризли обращается в человека. Словно пощёчина, меня огорошивает грёбаное осознание, что этот медвежий маскарад может плохо закончиться. Выхожу из-за спины Сабина. Один из медведей подходит ближе, и я решаю не нагнетать ситуацию. Пока. «Надеюсь, ты пришёл сюда высказать свои благодарности, потому что если ты здесь для того, о чём я думаю, ты вскоре присоединишься к своим дружкам», предупреждаю я, прожигая взглядом большого грузного придурка. Я спасла этого ублюдка от Лохлана и его паладинов в ночь, когда мы впервые встретились. И теперь он вернулся как живое доказательство того, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Чёртова совесть! Он усмехается и делает шаг ко мне. Я призываю короткие мечи, и они материализуются в моих руках. «Осторожнее, йоги!» «Я дала тебе шанс сбежать, но если ты подойдёшь ближе...» «Больше ты меня такой милосердный не увидишь». Второй оборотень усмехается, чем заслуживает прожигающий взгляд со стороны парня, которого я когда-то спасла. Ко мне обратился старый друг. Попросил достать кое-что, что он очень долго искал. Представь же моё удивление, когда я получаю описание драгоценного товара и понимаю, что в точности знаю, где этот товар найти. Так что спасибо тебе, крошка». «Благодаря тебе я заработал дохерища бабла. Я мог бы сказать, что сама судьба привела ко мне твою милую попку, но я в эту хрень не верю». В голове проносятся воспоминания о том, как Лохлан говорил, что оборотни, которых они убивали, торгуют людьми. И теперь я на 95% уверена, что этот придурок-оборотень вновь появился в моей жизни благодаря Адриэлю. «А теперь...» Спрячь свои милые ножички, крошка, и веди себя хорошо. Тогда обещаю, что мы не разорвём твоего дружочка на куски. Двое оборотней, сохранивших форму медведей, начинают медленно приближаться к нам с Сабином. Нужно срочно решить, подчинимся мы им или воспротивимся. Я мысленно сосредотачиваюсь на рунах, которые символизируют каждого из ребят, и вливаю в них магию, активируя связь. Я так привыкла прикасаться к рунам, чтобы активировать их, что теперь мне приходится прикладывать слишком много усилий, чтобы сделать это без контакта. И потому медведи успевают подойти так близко, что оказываются на расстоянии вытянутой руки. Чёрт! Сабин! Как думаешь, ты смог бы справиться с оборотнем? Или хотя бы продержаться до прибытия помощи? Медведь подходит ещё ближе, и по моей коже... предупреждающе пробегаются вспышки розовой и оранжевой магии. «Будь умницей, крошка! Начнёшь сопротивляться, и будет гораздо больнее!» Большой грузный мудак облизывает губы, и от меня не ускользает подтекст его слов. Я не слышу голоса Сабина в своей голове и понимаю, что он не в силах активировать руны, не коснувшись их. «Ребята, у нас проблемы!» Мы сейчас на складе Сабина, и нас окружили оборотни-медведи. Скажите Айдину, что это гризли с нашей первой совместной битвы. Он поймёт. Мы будем сражаться, так что не орите в моей голове. Просто езжайте к нам». Сабин едва заметно кивает, и я призываю элементальную магию и возвожу перед нами стену из земли. В неё с рёвом вылетает гризли размером с машину и пробивает её когтями. Сабин использует свою элементальную магию, защищая нас со спины. Но я не могу сосредоточиться на его действиях из-за тянущихся ко мне зубов и когтей. Я призываю длинный меч на смену коротким. Обхватываю свободной рукой рукоять и создаю копию своего оружия. Медведь вызывающе рычит. и я кричу в ответ, бросаясь на него. Я вливаю магию в свои конечности и делаю два огромных шага, после чего подпрыгиваю в воздух, точнёхонько избегая когтей, нацеленных на мой торс. Я разворачиваюсь прямо в полёте и вонзаю мечи в спину гризли. Они входят глубоко в его плоть, по инерции притягивая меня к нему на спину. Он рычит от боли, и я тут же призываю новые мечи, чтобы попытаться снести этому ублюдку голову. Едва успеваю уклониться от его когтей, когда он тянется за спину, пытаясь сбросить меня, и вонзаю лезвие в толстые мышцы, защищающие его горло. Рёв перерастает в полный боли вой, а я уже думаю, что он вот-вот упадёт на землю и примет смерть, как вдруг замечаю ещё одного медведя, несущегося прямо ко мне. Я предпринимаю последнюю попытку добить зверя подо мной и готовлюсь к встрече с очередным гигантским гризли. Чем, блядь, питаются эти засранцы? Мутагеном? Напрягаюсь, готовясь принять неизбежный укус. Надеюсь только, что обещанный куш спасёт меня от участи быть разорванной надвое.